Глава вторая. Иррациональное множество. На работе меня ожидал сюрприз. Я едва успел скинуть пиджак, усесться за стол и опустить кипятильник в стакан, как зазвонил телефон. — Товарищ капитан, к полковнику Макарову срочно! Я вздохнул, выключил кипятильник и отправился в кабинет к руководству, прикидывая в уме, что рассказать о своей последней встрече с Борей Рубинчиком. Иван Юрьевич Макаров сидел за столом с выражением лица человека, который знает, что виноват, но еще не до конца понял, в чем. Свои полковничьи погоны он заслужил честно, дело знал, но годы нервной начальственной службы, в которой соблюдение правил игры, постоянно меняющихся от года к году, порой было важнее реальных результатов работы. И прошедшие в последнее время масштабные чистки личного состава, во время которых половина, а то и больше его товарищей и коллег были уволены без сохранения выслуги лет, наложили на него свою скорбную печать. Самому Макарову до ухода на пенсию оставалось два года, и он хотел просто спокойно отбыть их без потрясений и стрессов, чтобы отправиться на заслуженный отдых к тихим радостям рыболовства, расфордов и домину. Сейчас под линией чуть тронутых сединой поредевших волос у него выступили капельки пота. Шея под форменным галстуком побагровела, и выглядел он хуже и старше, чем генеральный секретарь на изрядно отретушированном портрете в золоченой рамке, висящем у Макарова над столом. Еще две такие же рамки Высовывались из угла за книжным шкафом. — Здравия желаю, товарищ полковник. — Вызывали? — бодро поприветствовал я. — Проходи, Виктор Геннадьевич. — Вот товарищ Жвалов из Комитета госбезопасности. хочет с тобой переговорить. Формально в визите товарища Жвалова ничего необычного не было, но приятной беседы ожидать не приходилось. После окончательной и разгромной победы одержанной в поистине эпической схватке двух сверхгигантов, КГБ и МВД, сотрудники госбезопасности курировали почти все более или менее значимые милицейские дела, не утруждая себя лишними церемониями и процедурами, усвоив священное право победителей приказывать, вязать и решить. Мы понимали, что в конечном счете делаем общее дело, но чувствовали себя то крестьянской пехотой и приконных рыцарях в недосягаемых сверкающих латах. Это если повезло с куратором из комитета, а то и вовсе жителями оккупированной территории, живущими в ожидании распоряжения идти за околицу и начинать копать ров. Дело вежливых людей, несомненно, было значимым. В потерпевших фигурировали расхитители, валютчики и спекулянты. Бандиты намекали на что-то выбирая для нападений дни и даты государственной важности, но самым неприятным была крепнущая уверенность в том, что к действиям преступной группы причастны сотрудники милиции, а то и вовсе банда из них и состоит. Случай на Катране у Алика показал, что налетчики не просто умеют, но и привыкли обращаться с оружием, причем специфическим образом, выстрелить именно в ногу в критической ситуации куда сложнее, чем жахнуть на поражение в грудь или живот. Добавить к этому умело оказанную первую помощь, прекрасную организацию и дисциплину, отличную информированность об уголовных элементах, понимание психологии жертв и тех, кто ведет расследование, и выводы напрашиваются едва ли неоднозначные. Это создавало некоторую напряженность как между отделами, так и в отношениях с куратором из комитета. Хотя своему я бы свечки ставил в церкви за здравие и молился еще, будь я верующим. Звали его Пегов. В дело он не лез, внезапными появлениями не пугал, спокойно принимал от меня рапорт раз в неделю, вежливо благодарил и исчезал до следующей среды. Золото, а не человек. И вот, пожалуйста, жвалов какой-то. Он сидел за столом для совещания спиной к двум большим окнам, и утреннее солнце, пробивающееся сквозь дымные облака, окружало его туманным светящимся ореолом. Средних лет стрижка под бокс, мохнатые брови, мощные челюсти и подбородок настолько суровый, что им можно было бы колоть кирпичи. Несмотря на жару, одет в громоздкий серый двубортный пиджак. Ворот рубашки туго схвачен широким узлом галстука. Большие руки с толстыми сильными пальцами сложены перед собой на тонкой кожаной папке. Я сел напротив. Жвалов насупился и молча смотрел на меня. Может быть, ждал, что я сразу сознаюсь в измене Родины и шпионаже. «Товарищ Жвалов, это капитан Адамов, руководитель оперативной группы, работающий по вежливым людям», — представил меня полковник. «Не очень много пока наработал», — отрубил Жвалов, мгновенно определив и дальнейший характер общения и уровень моей заинтересованности в сотрудничестве. «Подполковник Жвалов. Первое главное управление Комитета государственной безопасности. Управление К. Чем могу быть полезен контрразведке, товарищ подполковник?» — поинтересовался я. «Полезен — это слишком громкое слово в данном случае». Он дал мне пару секунд, чтобы осознать сказанное, и продолжил. «По делу о смерти Рубинчика будешь докладывать мне лично. Все материалы от второго отдела, протоколы, экспертизы я уж запросил. Все, что будет появляться нового, вот сюда». Он постучал толстым пальцем по папке. «В случае появления любой информации, звонить немедленно». «Насколько мне известно, — осторожно возразил я, — Никакого дела о смерти еще нет. Причина не установлена, да и потом. Для меня рубинчик потерпевший в эпизоде разбойного нападения, так что не умничай, капитан, — перебил Жвалов. Тебе не к лицу. Еще раз. Незамедлительно докладывать обо всем, что ты или твои друзья нароете в отношении этого спекулянта, неважно, по факту смерти или в рамках расследования разбоя. Ясно тебе? Предположим, это понятно. «Приятно удивлен». «Предположим, это понятно», — невозмутимо продолжил я. «Означает ли это, что я больше не должен рапортовать о ходе расследования майору Пегову?» «Адамов, не прикидывайся дурнее, чем есть», — повысил голос Жвалов. «Пегову, Пегову, Пегова, — он кивнул на Макарова, — «то, в чем ты перед ним должен отчитываться. Меня интересует только Рубинчик и все, что с ним связано. Доступно изложил?» я посмотрел на ивана юрьевича тот кивнул и с тоской посмотрел в угол откуда высовывались кромки портретов почивших генсеков так точно предельно доступно вот и молодец может в майора выйдешь к пенсии жвалов встал проигнорировал протянутую было руку приподнявшегося со стула макарова и зашагал к дверям да он обернулся и поббрйся адамов а то выглядишь как Метафора не находилась, поэтому Жвалов только обвел свирепым взором кабинет, рыкнул что-то и вышел. «Это оперативное прикрытие!» — крикнул я ему вслед, но дверь уже с треском захлопнулась. Я подождал, пока уляжется пыль, и вопросительно посмотрел на Макарова. Полковник закрестил, ослабил узел галстука и страдальчески посмотрел на меня. «Ну что, Витя?» «Позволю себе полюбопытствовать, товарищ полковник. Что это было?» «Витя, все же сказано тебе. Отчитываться лично по Рубинчику. Вот, перепиши телефон, он оставил». «А почему не через вас?» Макаров поморщился. «Сказал, что пока мы тут в уголовном розыске будем друг другу информацию передавать, время уйдет». «Куда оно уйдет и зачем?» не объяснил. И в чем интерес к Борюсику, земля ему пухом, тоже не рассказал. «Это же контрразведка, Витя. Одни секреты, которые лучше и не знать...» А то оглянуться не успеешь, и уже на литейном сидишь и показания даешь, признательные. К тому же ты знаешь, какая сейчас у них обстановка. Обстановку я знал. Пять дней назад, 8 августа 1984 года, по запросу КГБ СССР, был внезапно и практически полностью закрыт выезд из страны всем категориям граждан, отбывающим в экскурсионные поездки на отдых, обучение и по иным нуждам за рубеж, кроме дипломатических работников от второго класса и выше, а также лиц, чья служебная деятельность связана с обеспечением безопасности или экономических интересов Советского Союза. Итак, не особо бурный ручеек граждан, отправляющихся за границу, иссяк почти полностью. Интурист принимал обратно путевки, театры и творческие коллективы отменяли гастроли, научные работники, с сожалением оповещали иностранных коллег о своем отсутствии на конференциях и симпозиумах. В официальном сообщении в газетах по радио и телевидению это объяснялось необходимостью особых мер для обеспечения безопасности проведения игр «Дружба-84» в ситуации беспрецедентной международной напряженности. То есть не объяснялось никак, что очередной раз дало гражданам возможность поупражняться в домыслах, выдаваемых друг другу за истину. «Приятель работает в комитете». «Так вот он сказал». И еще пристальнее вслушиваться в ночной шепот вражеских голосов, которые, впрочем, на эту тему помалкивали, добавляя интриги. Утром 9 августа весь личный состав сотрудников уголовного розыска в должности от заместителя начальника отдела и выше собрали в актовом зале. Как стало известно, такие же мероприятия прошли во всех структурных подразделениях МВД по всей стране. На трибуну поднялся человек непримечательной внешности. Означенный как представитель Комитета государственной безопасности Который отчасти прояснил ситуацию До всех присутствующих А через них и до отсутствующих Сотрудников была доведена особой важности ориентировка На поиск и немедленное задержание двух человек Пара была примечательной Ильинский, Сава Гаврилович 1949 года рождения Старший научный сотрудник НИИ связи МВФ СССР Рост 178 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые, может носить бороду, без особых примет и все прочее, как обычно. На листке с синим уголком, так помечались запросы по линии госбезопасности, было две вполне пристойного качества фотографии. Чуть вытянутое лицо, тонкий нос, высокий лоб, отрешенный взгляд. Только на одной искомый научный сотрудник был гладко выбрит, а на другой – с длинными волосами и бородой, что делало его похожим не то на обитателя Сайгона, не то на готовящегося к рукоположению семинариста. Зато второе описание было крайне скупым. Женщина на вид 18-22 лет, рост примерно 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светло-рыжие, глаза голубые без особых примет и довольно сомнительного качества фоторобот, Узнать по которому реального человека было бы затруднительно Листовки с синим уголком в потребных количествах Были направлены во все линейные отделы милиции А вечером того же дня их черно-белые копии Висели на каждом газетном стенде в городе, на вокзалах, автобусных станциях И в аэропорту с лаконичной формулировкой «разыскиваются» без указания причин Такие же объявления показали по каналу Ленинградского телевидения, а 10 августа их демонстрировали уже по всем трем телевизионным каналам не меньше четырех раз в день. Основной груз ответственности перед комитетом принял на себя по ключевому профилю деятельности пятый отдел, который бросил искать пропавших без вести, алименщиков и устанавливать личности неопознанных трупов, сосредоточив все силы на розыске канувшего куда-то ученого и таинственной рыжей девицы. Прочих подразделений это коснулось в меньшей степени. Разве что у постовых и участковых появился благовидный предлог не торопиться с исполнением просьб уголовного розыска, мотивируя эта проверка сигнала по приоритетной ориентировке. Сигналы действительно шли в количестве достаточном, чтобы на дежурство по городу пришлось ставить усиленные смены операторов. Подозреваю, что большинство звонков поступало от граждан, не уехавших в Прагу или на Золотые пески. Я заварил чай в стакане и попытался было прикинуть, как может быть связан Рубинчик с управлением контрразведки, и имеет ли к нему отношение пропавший ученый, и почему в разгромленной комнате остался нетронутый угол, и чего испугался Цезарь. Но сказывался ранний подъем, да и Жвалов немного выбил из колеи. Поэтому я скоро оставил свои попытки и просто пил чай, глядя в окно на сквер военного госпиталя через дорогу и деревья понура встречавший жаркий день, укутавшись в тяжелые зеленые кроны. После обеда ко мне зашел Костя Золотухин и предложил сходить вечером в Вислу. «Пропустим по кружечке, посидим, поболтаем, лады?» Лучшего завершения дня, начавшегося в пять утра с мертвого Бори и продолжившегося знакомством с товарищем Жваловым и придумать было нельзя. Я съездил домой, отдал отцу ключи от машины, Сменил пропотевшую и пропахшую за день дымом рубашку, побрился и пешком отправился к метро. Висла располагалась в угловом доме на пересечении улицы Дзержинского с набережной Мойки и в то время считалась одним из самых приличных пивных баров. Там был гардероб, столы, за которыми можно сидеть, неплохой выбор закусок, даже официанты, и как следствие постоянной таблички на двери "Мест нет", что на практике означало Входную плату гардеробщику от рубля до трешки В зависимости от дня недели и времени суток Улица Дзержинского, ныне Гороховая улица в Санкт-Петербурге Впрочем, для Кости места находились всегда И не только в Висле, а и в заведениях посолиднее На всем протяжении Невского проспекта и в его окрестностях А вот, кстати, и он сам Модная цветная рубашка с длинным воротником Манжеты подвернуты На руке рубиновым блеском сияют часы Сейка с граненым стеклом и автоматическим подзаводом, фирменные темные очки-капельки, удлиненные волосы закрывают уши. В общем, выглядел Костя не как сотрудник органов правопорядка, а как один из своих подопечных. В специальный отдел ГУВД, который занимался раскрытием преступных посягательств на иностранных граждан, а проще контролировал всю криминальную грядку в окрестностях Невского проспекта, от карманников и форцовщиков до ломовщиков и кидал, Костя перевелся три года назад. А начинали мы вместе. Он был хороший толковый оперативник, хотя продвижению по службе мешали серийные браки. У Кости только официальных их было три. Сейчас он жил с женщиной, у которой от двух прошлых мужей осталось то ли трое, то ли четверо детей. Но Золотухина это не смущало, потому что по некоторым признакам останавливаться на достигнутом он не собирался и возможностей разнообразить личную жизнь не упускал, что согласно существующим правилам игры для советского милиционера и комсомольца было вовсе недопустимо. Три с лишним года назад Костя нарвался на нож. Отправился проверить оперативную информацию о местонахождении разбойника, который к тому времени уже совершил три нападения. Все на молодых девушек, все сопряжены с ножевыми ранениями и все ради грошовой добычи. Личность злодея установили довольно быстро, как и место жительства матери, где тот был прописан. Костя пошел проверить адрес, один, даже местного участкового не позвал. Никто и подумать не мог, что тип, изувечивший ради нескольких рублей троих молодых девчонок, преспокойно сидел дома у мамы. Он сам и открыл дверь и пока Костя шел на него в узком полутемном коридоре, произнося обыкновенное «Лейтенант милиции Золотухин, гражданин, предъявите документы», полоснул его финкой по глазам. Костя успел отвернуться, но бритвенно-острое лезвие срезало ему верхнюю часть правого уха, а второй удар пришелся вниз живота – классическая комбинация ударов для персонажей, учившихся обращаться с ножом не в спортзале. Каким-то чудом Золотухин сумел оттолкнуть злодея, вытащить пистолет и прострелить тому сначала колено, а потом для верности и правое плечо. По итогам этого не совсем эталонного задержания Костя получил благодарность с занесением в личное дело 50 рублей премии, шрам в почти интимной области, отрезанное ухо и предоставленное согласно поданному рапорту право ношения длинных волос, прикрывающих увечья. Возможно, по этой причине, а может, из других соображений, он почти сразу перевелся в специальный отдел, считавшийся местом привилегированным. Публика, продающая интуристам под видом черной икры подкрашенную пшенную кашу, с ножом на милицию не бросается, а вот договариваться готово. Договариваться Костя умел прекрасно, был сообразительным и быстро принял правила иной игры — где успех измерялся не звездочками на погонах а умением маневрировать в той серой зоне которая образовалась между ранее непримиримыми позициями правопорядка и организованной преступности я с одной стороны его не осуждал в конце концов он не насильников отмазывал отсюда а просто поддерживал паритет с теми кто занимался вещами не более предусудительными чем многие ответственные товарищи из партийного руководства но и не поддерживал его выбор Компромисс — хорошая штука в семейной жизни, но с него же начинается гибель империй. Оформленный наставку гардеробщика спортсмен на воротах Вислы просиял широкой улыбкой. «Здравствуйте, Константин Константинович!» «Привет, Женя! Что, столик мой свободен? А как же!» В Висле висел приятный пивной дух, табачные дымы, негромкий сдержанный гул голосов. Ленивые вентиляторы под низким потолком гоняли застоявшийся теплый воздух. Ряды бутылок за стойкой приветливо подмигивали отражением огоньков в полумраке. Мы уселись за стол в самом дальнем и самом темном уголке зала, взяли по паре адмиралтейского с прицепом в 100 грамм соленой хлебной соломки и копченой скумбрии. Я бережно сдул пену и с наслаждением сделал несколько длинных глотков холодного горьковатого пива. И в голове сразу же прояснилось. Потом мы помянули Борю Рубинчика, закусив скумбрией прицеп из пшеничной. «Твои знают уже?» — спросил я Костю. «Конечно», — отозвался он. «Слухами земля полнится». Что говорят? Он вздохнул. «Ну а что тут скажешь? Большинство считает, что Боря сам себя порешил. Не выдержал потрясения. А меньшинство? Ну, фантазеров всегда хватает». Кто-то говорит, что его те же самые налетчики убили. Узнали, что он им не все отдал, и вернулись за тем, что в первый раз не взяли. Ну и замучили до смерти». «Не выдерживает никакой критики», — заметил я. «Да знаю я. Но это же слухи. Вот Аркаша Котик, валютчик такой с Рубинштейна, вовсе считает, что Борюсика агенты госбезопасности замочили, и что за ним самим незримо следят с помощью новейших волновых технологий. Мы посмеялись и выпили еще по одной. Потом, уже под Мартовская я рассказал Косте о визите товарища Жвалова. «Да, интересно», — задумчиво прокомментировал мой приятель, «какая-то нездоровщина вокруг бедняги Бори творится. Кстати, если уж заговорили, ты Пекарева знаешь? А как же?» «Да и кто же его не знал в Ленинграде? Толя Пекарев» был тем человеком, который еще во второй половине 70-х начал, а к моменту описываемых событий уже практически завершил процесс установления контроля над всей некогда слабо организованной вольной тусовкой жуликов Невского проспекта. В далекие романтические годы хрущевской оттепели фарцовка и прочий связанный с иностранцами сомнительный промысел были чем-то революционно-бунтарским, формой общественного протеста, когда в большей степени важны были не деньги, хотя и деньги, само собой, а образ жизни, яркий, рисковый, иной, чем у большинства, которое всегда представляется молодым пассионарием, унылым и серым. форцовщики были стилягами капитализма. У иностранцев выменивали накопеечные сувениры с советской символикой, пластинки «Битлз» и «Элвиса Пресли», Велись вокруг автобусов интуриста, замирая от сладкого страха и прячась от сопровождающих особистов, как шкодливые школьники от строгих учителей. Тратили выручку на девочек, рестораны и внешнюю атрибутику того манящего призрака, что называется красивой жизнью. Потом времена изменились, денег стало больше, дела серьезнее, нравы круче. И пришло время, когда суровая система неизбежно приходит на смену веселому хаосу. Архитектором этой системы и стал Пекарев. Сам родом откуда-то из Карелии, кажется, из Кыдыжмы, мастер спорта по самбо, бывший чемпион СССР, он собрал вокруг себя тех, в честь кого еще несколько лет назад играл государственный гимн на международных спортивных соревнованиях, и у кого теперь из видов на будущее были только работа тренером в подростковом клубе или должность школьного физрука. Люди в своем большинстве охотно обменивают свободу на безопасность, стабильность и отсутствие необходимости самостоятельно решать проблемы. Довольно скоро Пекарев контролировал не только центровых, но и вообще практически всех в городе, чей род деятельности был косвенно или прямо связан с иностранцами и поставками из-за границы. Его уважали, ему платили, на него работали. А он, как мог, поддерживал разнонаправленный хаос противоречивых интересов, амбиций, конфликтов и недоразумений в состоянии большего или меньшего стазиса. «Само собой знаю. А что?» «Тут такое дело. В общем, он хочет с тобой пообщаться». «Вот как». «Ну да. Мы тут пересеклись с ним на днях. Он поинтересовался, кто ведет дело вежливых людей. Ну, я сказал, что ты человек уверенный, грамотный, с тобой можно иметь дело». Спасибо за рекомендацию. Да ладно тебе. А сегодня он сам мне позвонил, попросил, чтобы я организовал встречу. Зачем? Виктор, честно, я без понятия. Как-то связано с Рубинчиком, вот и все. Вроде бы у него есть информация по эпизодам, о которых нам неизвестно, что-то такое. Может, тогда мне его повесткой вызвать? Костя кисло усмехнулся и развел руками. — Как знаешь... «Меня просто просьбу передать попросили». Вот я и передал. Он был моим другом, и я понимал, что по каким-то причинам для него было важно не только передать приглашение, но и выполнить просьбу Пекарева о встрече. Да и разговор с персонажем, прекрасно осведомленным о жизни и быте подлёдного Ленинграда, мог выйти полезным. «Ладно, когда и где?» «Он ждет тебя завтра утром у себя в кафе «Три звезды», — быстро ответил Костя. «Знаешь, где это?» В десять утра жара стояла, как в солнечный полдень. Воздух был неподвижным и липким от влажной густой духоты. Сизое небо накрыло город, как плотная ткань. Ветры замерли, ни дуновения, ни сквозняка, чтобы разогнать дымный жар. И пожилые деревья в старом парке дышали тяжело и со скрипом, не в силах стряхнуть пыли и копоть с темной зелени перезрелой августовской листвы. Я вышел из вестибюля метро и словно шагнул в разогретый парник, который заботливый садовод вознамерился окурить дымом от вредителей. По широкому московскому проспекту гремели трамваи, с тоскливым воем проползали троллейбусы, рейсовый желтый икарус, закашлившись, выдал порцию удушающего угольно-черного выхлопа. Справа раскинулся парк Победы, слева выстроились монументальные ряды семиэтажных сталинских зданий, похожих на ветеранов славной ушедшей эпохи, основательные, спокойные, неторопливые, знающие цену себе и своим достижениям. Кафе три звезды располагалось в угловой части одного из таких домов. Название было, что называется, обиходным. Фасад над кафе некогда украшали три жестяные четырехконечные звезды, похожие на розы ветров. Но ныне от них остались только темные силуэты на стене, как если бы эти звезды вспыхнули, взорвавшись сверхновыми, и навеки запечатлели на желтовато-сером камне свои призрачные тени. Вход с проспекта был закрыт, заколочен, стекла в двойных дверях замазаны белой краской, чтобы никому из случайных прохожих не вздумалось вдруг зайти сюда перекусить. Заведение «Три звезды» предназначалось исключительно для своих. Я перешел Московский проспект и обошел дом старца. По правую руку виднелся монументальный памятник литератору, некогда задававшему вопрос «что делать», на который вот уже сто с лишним лет так и не нашлось удовлетворительного ответа. Простая деревянная дверь без вывески была распахнута настежь. На небольшой заасфальтированной площадке напротив двери стоял отливающий перламутром темно-зеленый «Талбот Тагора». Двое мальчишек лет десяти стояли рядом и, открыв рты, завороженно разглядывали через окно приборную доску. Рядом с открытой дверью в кафе возвышался, привалившись к стене, здоровенный блондин в белой футболке с олимпийской эмблемой. Он лениво сжимал огромный ручищий резиновый кистевой эспандер, жевал жвачку и наблюдал за мальчишками из-под полуприкрытых век. Выглядел блондин как атлант, сбежавший из портика Эрмитажа, верных два метра ростом, футболка натянута на плечах, каждый размером с мою голову, массивные бицепсы и грудь, как две каменные плиты. Я не вызывал у него ровным счетом никакого интереса, пока не направился к двери. Тогда он перевел на меня прищуренный взгляд и сообщил сквозь жвачку «Мест нет». «Ничего, я постою». Блондин отлепился от стенки, и шагнул мне навстречу. «Мужичек, ты глухой?» Я сказал, «Мест нет, закрыто на спецобслуживание». Он был на голову выше меня и тяжелее килограммов на тридцать. Я молча достал из нагрудного кармана рубашки удостоверение, раскрыл и сунул ему под нос. Атлант внимательно почитал, покачал головой и сказал, «Извините, товарищ капитан, но мест все равно нет». «Даже если бы я ничего не знал о том, Кто такой Пекарев? Уверенности блондинистого охранника хватило бы, чтобы понять масштабы размах. Если паренек на дверях позволяет себе не пускать к хозяину капитана уголовного розыска, предъявившего служебное удостоверение, это значит, что сам хозяин периодически выпивает в сауне с генералами». «Меня ждут», — сказал я. «Кто?» «Дон Корлеоне». Я толкнул его плечом в грудь и протиснулся в дверь, желая в глубине души, чтобы он попытался меня остановить. Но не сбылось. Внутри был только один небольшой зал, весьма просто обставленный, без излишеств и роскоши. На стенах декоративная колючая штукатурка цвета морской волны, десяток круглых столиков на металлических гнутых ножках. Рядом с ними такие же стулья с веселенькими желтыми сиденьями. Справа короткая барная стойка с не особо богатым набором бутылок на зеркальных полках. Только вентиляторы здесь, в отличие от ленивых пропеллеров в Висле, крутились с завидным энтузиазмом, давая хоть какое-то подобие прохлады. За ближайшим столиком сидели два близнеца отважного хранителя входа. Короткие стрижки, футболки едва не лопаются на мощных торсах, и смотрели маленький черно-белый телевизор, со складной антенной, стоящей на стойке. На экране два обаятельных мультяшных гангстера пели про сладкую жизнь. «Постоянно пьем чинзана, постоянно сыто пьяно, держим в банку миллионо и плеванто на закона». Пекрев расположился за столиком у окна. Рядом лежала рыжая пачка «Кэмл» и стояла миниатюрная чашечка кофе, которая в его руках казалась посудой из кукольного набора. На нем была салатового цвета рубашка с коротким рукавом и крошечной эмблемой в виде зеленого крокодила. Русые волосы, аккуратно причесанные на пробор, покатые сильные плечи борца и цепкий взгляд бывалого человека. Он увидел меня, улыбнулся и приветственно помахал рукой. Я подошел. «Привет!» Пекарев поднялся и протянул руку. «Ты Витя?» «Да». Ладонь у него была сильной и жесткой. Толя представил сон. Садись, что-нибудь будешь. Есть кофе отличный, у меня его по турецки варят на песке. Я покачал головой. Мне воды похолоднее. А что то покрепче? Я задумался, вспомнил и спросил: Курвозье есть? Пикарев, понимающе подмигнул, кивнул и крикнул: Паша, сделай товарищу капитану Курвозье И мне тоже плесни за компанию. За стойкой парень с ушами, который как будто проживал и выплюнул бультерьер, вынул откуда-то снизу округлую граненую бутылку, сверкнувшую как бриллиант. Через минуту на столике появились два широких бокала с коньяком, два стакана, бутылка боржоми и блюдечко с лимоном, нарезанным мощной, старательной, но неумелой рукой. Я поднял бокал и вдохнул. Вальяжный, насыщенный аромат закружил голову. Пахло солнечными виноградниками, старой кожаной мебелью, гаванской сигарой и искушением. Мы молча чокнулись, выпили и закусили безжалостно истерзанным лимоном. Костя сказал, ты тоже самбист? Занимался в молодости. На КМС сдал. Мастера не успел получить, ушел в армию. Ясно. А за какой клуб боролся? «За Динамо. А сейчас занимаешься? Так, иногда для себя. Толя, ты же не про спортивные достижения хотел со мной поговорить, верно? Давай ближе к делу». Пекарев согласно кивнул. «Верно. Давай по делу». Он покрутил бокал с коньяком, посмотрел в окно, взглянул на меня и сказал. «Как ты догадываешься, речь пойдет про Боря Рубинчика. Он со мной работал. Я молча ждал. У него из сейфа кое-что пропало. Я достал сигарету. Пекарев лязгнул крышечкой золоченной бензиновой зажигалки, дал мне прикурить и закурил сам. Короче, Боря держал у себя общественные деньги. Не просто держал, а, можно сказать, управлял финансами коллектива. Распределял, переводил в облигации, валюту покупал. На момент налета у него скопилась приличная сумма. Сколько? — спросил я. В долларах — триста тысяч, и еще полтора миллиона рублями и облигациями, плюс-минус тысяч десять. Я предполагал, что у Бори взяли немало, но таких сумм не мог и представить. В одно Пекаревское плюс-минус укладывалась моя зарплата лет так за пять. «За эти деньги можно убить десять борющиков, заметил я. Пекарев энергично замотал головой. «Нет». Это не мои, отвечаю. А никому больше Боря убивать нужды не было. Хотя вопросы у меня по этому делу есть, но другие. Первое. То, что он сам эти деньги отдал. Все же знают, что в городе какие-то казачки нахлобучивают деловых. У Рубинчика специально на такой случай было двадцать тысяч отложено. Ладно, это, предположим, он объяснил. Один из этих казаков-разбойников позарился на картину и сейф нашел. Ну, а Боря не герой-партизан, да и деньги. Даже большие, не полковое знамя, чтобы за него умирать. Объяснение так себе, потому что, насколько я знаю, никогда раньше эти ребята ничего, кроме денег, не брали. Но, допустим, кто-то из ваших знал про сейф за картиной? Только если Боря сам с дуру кому-нибудь проболтался, что на него не похоже. Где сейф, и есть ли он у Рубинчика в квартире, даже я не знал. Можно было бы предположить, что он с пьяну какой-нибудь бабе про него рассказал, но такого точно не мог сделать тот Боря, которого я знал. Опыт показывает, что как раз те, кого мы хорошо знаем, могут удивить сильнее всего. Про первый вопрос я понял, но ведь есть и второй. Да, и непростой, я бы сказал. Примерно через неделю после налета дошла информация, что Боря по своим каналам активно интересуется возможностью срочно выехать за границу. Положение сейчас сам знаешь какое. КГБ закрыл все дыры, даже такие, о которых никто и не вспоминал уже годами. У нас все поставки остановились. Дошло до того, что несколько дней назад ко мне чекист приходил. Бровастый такой, с челюстями. «Вжевалов, кажется». Разговаривал как с сученым, приказал, чтобы если в нашей системе координат появится этот пропавший ученый с девицей, я немедленно ему позвонил. Потом оказалось, что комитетские ко всем приходили, кто имеет какой-то вес в обществе и работает за границей. Ну, я согласился, конечно. КГБ ни зла, ни добра не забывает, почему бы и не помочь родине. И вот представь, что в этой ситуации рубинчик начинает метаться, будто ему приспичило. В сочетании с очень странно пропавшими миллионами выглядит, мягко говоря, некрасиво. Ну, мы же не звери, допросов с пристрастием устраивать не стали, но наблюдение я поставил, чтобы, если он вдруг рванет куда-то с чемоданами, успели перехватить. Выделил на такое дело машину и пару бойцов. Дальше больше. В первую же ночь мой человек, который дежурил у дома Борюсика, заметил неприметную такую копейку, которая стояла напротив него по другую сторону входа во двор, и два человека в салоне. Ну, пока мой боец соображал, что по этому поводу предпринятие и нужно ли вообще что-то делать, его тоже заметили. Из копейки вышел какой-то мужик, не спеша подошел, попросил прикурить и также спокойно удалился. Номер мой наблюдатель переписал. Комитетская машина. Почему? Потому что я попытался номера через ГАИ проверить, и не вышло, вот почему». Я еще раз отметил про себя широту возможностей Пекарева и спросил, «Мне запишешь номерок?» «Да, пожалуйста!» Но на вторую ночь уже никто чужой за домом Рубинчика не следил или просто боец мой не заметил. В ночь смерти Бори он тоже там был и вроде бы видел, как примерно в половине четвертого утра двое зашли во двор дома, но кто не разглядел и даже почему-то не был уверен, что кого-то видел. Кажется, вышли из-под деревьев на противоположной стороне проспекта. Или нет. Но как они выходили обратно, он точно не заметил. А потом поднялась суматоха, милиция подъехала, но ну и паренек мой тоже задерживаться не стал. Вот такие дела. Это все, — осведомился я. Да вроде. Тогда спасибо вам, товарищ Пекарев. От лица советской милиции за неоценимую помощь следствию я пошел счастливо оставаться. Я залпом допил коньяк, что по отношению к такому напитку было почти кощунством, будто наследную принцессу по заднице шлепнул, и поднялся. Пекарев усмехнулся. «Ладно тебе, капитан, не спеши. Я еще не закончил». Я снова сел. «Слушай, Костя Золотухин сказал, что ты человек толковый». Он, кстати, о тебе очень хорошо отзывается и верит, что ты и это дело раскроешь, и вежливых людей найдешь. Просьба у меня к тебе. Когда будешь точно знать, кто это, шипни мне. Мы их потом тебе отдадим. Арестовывай, под суд отдавай. Но нам бы деньги вернуть, понимаешь? За это дело готов заплатить 2% от суммы в рублях. тридцать тысяч. Извини, дал бы больше, но не могу». «Деньги не только мои. Согласен?» Хорошая трехкомнатная квартира в новом кооперативном доме стоила тысяч десять двенадцать. Еще за десять можно было взять новую «Волгу», а «Жигули» последней модели и вовсе за шесть. В воображении ярко вспыхнули образы. Триада советского счастья, квартира, машина и дача. Тонечка, рвущая светлые кудри и запоздала проклинающая Товароведа а из красного уголка памяти рыкнул голос с мужественной хрипотцой. «Да ты, копченый, и впрямь без ума! Чтобы Жеглов твои поганые деньги взял, обсудим, когда результат будет», — ответил я. «Деловой подход одобряю, а сам что думаешь про этих вежливых людей? Думаешь, что кто-то из вашей среды наводки дает?» «Может и так, среда-то гнилая», — согласился Пекарев. А может, и из вашей, так сказать, среды, как считаешь? В обществе есть мнение, что это милиционеры, сами налеты устраивают. Очень уж все четко и гладко выходит. Знают много, все имена, адреса, обращаются по имени-отчеству, не уродуют никого. Одни грабят, а другие, например, их прикрывают в ходе расследования. Взгляд у Пекарева стал холодным и твердым, как закаленный барочный гвоздь. Парень с переломанными ушами невозмутимо протирал стаканы за стойкой. В телевизоре капитан Врунгель уже завершил на сегодня свои похождения, звучала песня на титрах, а двое спортсменов за столиком продолжали молча смотреть в экран. Казалось, что они прислушиваются к чему-то или ожидают сигнала. Светловолосый атлант подпирал плечом дверной косяк, перекатывая во рту спичку и задумчиво глядя мне в затылок. «Всякое в жизни бывает». — рассудительно ответил я. — Скажем, Борю могли замучить до смерти потому, что заподозрили в краже общественных денег, а когда поняли, что ошибочка вышла, обратились за помощью к милиционерам. Так, например. Стало как-то особенно тихо. Все вокруг задержало дыхание. Пекарев рассмеялся. — Ладно, Витя. Давай. У меня тоже дела еще сегодня. Увидимся. «Если что, звони в любое время. Здесь у меня всегда кто-нибудь сидит, даже ночью. Будет что-то срочное, передадут. Тебя подвезти куда-нибудь?» Подвозить меня было не надо. Я попрощался и не без некоторого облегчения вышел за дверь, провожаемый распевным напутствием из телевизора. Порой не верится, друзья, но в жизни так бывает. Порой не верится, друзья, но в жизни так бывает. У метро «Парк Победы» Я зашел в телефонную будку и набрал номер, поглядывая в записную книжку. Мне нужно было кое-что проверить, да и приятно шумевший в голове курвуазье настраивал на игривый лад. «Жвалов!» — буркнул в трубке. «Здравия желаю, товарищ подполковник!» — гаркнул я так, что в будке задребезжали стекла. «Капитан Адамов, уголовный розыск. Разрешите доложить?» «Докладывай!» — рявкнул он. Согласно полученной оперативной информации, за квартирой Бориса Леонидовича Рубинчика велось наблюдение посредством слежки из неопознанного транспортного средства. Взревел я, надсаживаясь, как на плацу. «Номерной знак государственной регистрации...» Пожилой мужчина в летней шляпе из светлой сетчатой ткани подошел было к будке, но шарахнулся и отошел, озираясь. «Знаю!» — заорал Жвалов в ответ. «Продолжайте работу!» и повесил трубку. Понятие сарказма было подполковнику контрразведки неведомо. Я вышел, улыбаясь раскаленному солнцу. Пекарев не ошибся. За домом бури действительно наблюдали сотрудники госбезопасности. Человеку свойственно стремление к объяснению окружающего мира. Так уж устроен наш разум. Он требует встроенной системы, которая бы внятно и непротиворечиво разъяснило все обстоятельства жизни сформировала представление о ее смысле, не упустила бы ни одной детали и ответила на все вопросы бытия. Нам нужна единая теория всего. И неважно, будет ли она научной, религиозной или вовсе мифологической. По большому счету, нам даже не нужно ее понимать. Достаточно быть уверенным в том, что есть книга, трактат, меморандум, где все изложено. Если будет к тому потребность, то достаточно открыть обложку, прочесть несколько строк и воскликнуть. «Ах, вот, оказывается, в чем тут дело?» Однако следует избегать в решении кажущихся запутанными задач искушения уложить все, зачастую противоречивые исходные, в одну красивую схему. Мишка пукнул в лесу, сова ухнула, лиса съела зайчика. Если попытаться объединить все это единой историей, можно додуматься до генетически модифицированного медведя испустившего вызывающие агрессию газы по сигналу совы, после чего подпавшая под их воздействие лиса напала на зайца, который должен был сове денег. Но, как правило, все оказывается ровно тем, чем кажется с первого взгляда. Медведя пучит, сова пустобрех, лисичка голодная, а зайчик лопух. Вокруг злосчастного рубинчика действительно происходило что-то странное, и разговор с Пекаревым, только добавил неизвестных в это и без того иррациональное множество если общественные деньги стали добычей вежливых людей то зачем бори вдруг начал лихорадочно искать способы выехать за границу да еще и в такой неподходящий момент испугался что его обвинят в воровстве или пекарев все таки нажал на него запугивал требовал вернуть деньги но целую неделю после налета рубинчик оставался спокоен а потом вдруг заметался как подстреленный если боря действительно не устоял перед искушением присвоить себе миллионы и списать их пропажу на банду разбойников то куда разумнее было бы подождать пока улягутся страсти а потом через полгода год спокойно уехать и начать новую жизнь в любой точке мира а не бегать по городу в панике привлекая внимание и порождая опасное недоумение фатальный приступ безумия и последующее самоубийство и как укладывались в версию оказанного давления или даже просто могли быть вызваны сильным испугом. Но можно было бы ожидать такого развития событий сразу после налета, а не через 10 дней, из которых неделю Боря не проявлял никаких видимых признаков беспокойства, а в последние три дня вдруг принялся искать возможность к побегу. Внимание со стороны госбезопасности, с одной стороны, было легко объяснимым природе занятий покойного Бори, но оставалось неясным, откуда такой энтузиазм в желании знать обстоятельства последних дней его жизни и трагической смерти. Факты не сочетались друг с другом, как грани в кубике Рубика. Где стоит собрать сторону одного цвета, и другая тут же превращается в безнадежный хаос? В таких случаях полезно бывает начать с исходной точки. И я, больше повинуясь чутью, нежели логике, отправился с повторным визитом в академический дом. По случаю жаркого дня многие окна, выходящие в длинный и узкий двор, были открыты. Некоторые завершены влажными простынями, дававшими хоть какое-то чувство прохлады и защиту от вездесущего дыма. На паре балконов беспардонно сушилось белье, из окон неслись телевизионные голоса и звуки музыки, что все вместе придавало строгому академическому дому какой-то расслабленный южный колорит, столь же неуместный рядом с пилястрами и креатидами, как легкомысленный купальный костюм на престарелом профессоре. Золотисто-желтый автомобиль Рубинчика все так же стоял на своем месте, как верный пес, не знающий еще, что хозяин ушел навсегда. Асфальт на том месте, где Борюсик завершил свой земной путь, тщательно вымыли, но приглядевшись еще можно было различить Неприятного вида темное пятно. Я вошел в тихий подъезд и поднялся на третий этаж, решив для начала нанести визит Едвиге Ильинишне. На дребезжащие звонки в дверь никто не отозвался. Даже Пополь не откликнулся лаем. Я поднялся этажом выше. Дверь в квартиру Рубинчика была опечатана бумажной лентой с синей казенной печатью. Из квартиры напротив слышалась музыка. Алла Борисовна Пугачева сетовала на ледяной нрав океанского айсберга. Я прислушался и нажал на кнопку звонка. За дверью мелодично пропел гонг. Я подождал немного и позвонил еще раз. Музыка стала чуть тише. Мягко прошелестели шаги, и дверь открылась. На пороге стояла уже знакомая мне соседка Маша с бокалом, до половины заполненным рубиновой жидкостью и в кое-как прихваченном поясом шелковом длинном халате, не скрывающем щедрых даров благосклонной природы. Из квартиры пахнуло хмельным и теплым. «Здравствуйте», — сказал я. «Сергей дома?» «Я хотел с ним поговорить». Маша смерила меня оценивающим взглядом из-под черной блестящей челки, сделала рукой с бокалом неопределенный жест и сообщила. «А его нет». Потом прищурилась, улыбнулась и добавила. «Он в исполком поехал». «Может, зайдешь?» Маша повела бедром. «Надо отдать должное, толк в движении бедрами она понимала. Нет уж спасибо, как-нибудь в другой раз. Я зашагал по лестнице выше, думая, что Едвига Ильинишна была слишком оптимистична, когда говорила о Серафиме Лепешинской как о единственном позоре приличного дома. «Он только через два часа вернется!» крикнула Маша мне вслед. Потом что-то проворчало, разочарована и слязгом захлопнула дверь в квартиру льва львовича я позвонил уже без особой надежды но на этот раз мне повезло хозяин был дома и встретил меня запанано щурясь и дыша вчерашним спиртным я представился потом напомнил что нам уже приходилось встречаться и еще с минуту ждал пока лев львович очнется настолько чтобы осознать полученную информацию а сказал Наконец он и отступил на шаг в коридор. «Входите. Только давайте пройдем на кухню. У меня в комнатах некоторый беспорядок». Глядя на Льва Львовича, в это легко верилось. Мы прошли в большую, но уютную кухню. К ней чувствовалась заботливая женская рука, которая, впрочем, уже некоторое время не касалась своих владений. Герань и фиалки на подоконнике не мешало бы полить, Нарядная клеенка на столе была покрыта неопрятными липкими пятнами. В глубокой раковине, вмонтированной в светлого дерева кухонный гарнитур, скопилась посуда с присохшими остатками пищи. Форточка была закрыта, и воздух пропитали запахи перегара и невынесенного вовремя мусорного ведра. В тишине громко тикали ходики с кукушкой и гирьками. Лев Львович кое-как нацепил очки, сел напротив меня за стол, слегка покачнувшись на скрипнувшем стуле, и произнес извиняющимся тоном. «Вы простите меня, я в отпуске, уже вторую неделю. Супруга с сыном на даче, у нас домик под Гатчиной, А я вот тут, на холостяцком, так сказать, положении». «Выглядите отдохнувшим», — заметил я. Он смущенно засмеялся и поправил очки. «Ну, это я так, для расширения сосудов». «Знаете, у меня такой стресс на работе весь год. Подготовка проектов, приемной комиссии, между смежниками это вечная грызня. Хочется просто провести время в покое и одиночестве. Крепкий сон, книги, телевизор. Вы меня понимаете?» Я заверил, что да. «Лев Львович, я по поводу смерти Бориса Рубинчика. Хочу кое-что уточнить в обстоятельствах той ночи». Он как-то дернулся обеспокоенно посмотрел вниз и в сторону и спросил. «А что же еще уточнить? Я уже все рассказал». Я откинулся на спинку стула, проницательно прищурился, постучал пальцами по столу и веско сказал. «Не все, Лев Львович, не все». «На что это вы намекаете?» — попытался возмутиться он, но вышло не очень. «Уверен, что у себя в турбостроителе...» и на пике формы возмущение у Льва Львовича могло бы получиться что надо, но сейчас я застал его похмельным утром, едва очнувшегося ото сна, во вчерашней майке и кое-как натянутых тренировочных брюках, и поэтому уверенно продолжал. «Не упрямьтесь, вы же серьезный взрослый мужчина. Я только что был у вашего соседа снизу, он мне все рассказал». «Так значит, Сережа тоже видел», — воскликнул Лев Львович, Посмотрел на меня, осекся и сник. «Ну что же вы?» — подбодрил я. «Смелее. Что мог видеть Сережа?» «Как ребенка, ей-богу», — махнул ему рукой. «Я могу чайник поставить». Как известно, когда грохот в квартире Рубинчика оборвался треском и звоном выбитого окна, а со двора донесся испуганный крик и соседи устремились по лестнице вниз, Лев Львович остался стоять перед дверью. «Сам не помню». «Зачем?» признался он. Может, решил, что раз не заперто, нужно присмотреть за квартирой. И тут дверь широко распахнулась. На пороге стояли мужчина и женщина. Я большего страха в жизни своей не испытывал. Если бы оттуда какой-нибудь громилы выскочил с топором в руке или бандиты в масках, и то не было бы так страшно. А тут, после всего этого жуткого громыхания, вдруг совершенно обыкновенные люди, приятные даже. Это было так странно, так неправильно, что у меня в прямом смысле мороз по коже пошел. Как они выглядели? Лев Львович задумался. Женщина такая на артистку похожа. Высокая, статная, красивая очень. Платье, можно сказать, нарядное. Кажется, бордового цвета. Бусы, крупные, яркие. Я на них обратил внимание. В общем, эффектная дама. А мужчина? А он, знаете ли, типичный американец это значит какой ну вы понимаете лев львович пошевелил с крюченными пальцами как будто ощупывая себе лицо иностранец одним словом тоже рослый можно сказать крупный мужественный такой в клетчатой рубашке со двора доносились крики и гомон лев львович стоял неподвижно и таращился на незнакомцев женщина вдруг улыбнулась и подмигнула ему чем привела в еще больший ужас если только это было возможно. Мужчина посмотрел на часы, у него большие массивные часы были на запястье. Кажется, подвел стрелки, а потом они молча повернулись и стали спускаться по лестнице. Я инстинктивно пустился за ними следом. Не знаю, что я хотел сделать, догнать, задержать. Они меня опередили на пару лестничных маршей, свернули за угол, и тут смотрю, мне навстречу мчится Сережа, запыхался весь и пробежал мимо меня наверх. Я бегом вниз, никого. Выскочил во двор, осмотрелся, только наши вокруг. Этих двоих и след простыл. «Все — Все. Он замолчал. — Почему сразу не сообщили? Лев Львович развел руками. — А что сообщить? Никто, кроме меня, их не видел. Да я и сам не уверен, видел кого-нибудь или нет. Я же отдыхаю уже две недели. Вот и подумал, ну, мало ли, примерещилось. «Ладно, есть бумага и ручка». Он встал, вышел из кухни и вернулся с форматным листом бумаги и остро заточенным карандашом. «Вот». Я записал несколько слов и цифр, отдал ему листок и сказал, «Завтра жду вас с утра у себя в управлении. Здесь время, адрес и телефон. Пропуск будет на проходной. И постарайтесь сегодня не слишком сильно отдыхать». Лев Львович Панура смотрел на лист бумаги, который заметно дрожал у него в руке, потом вздохнул и обреченно спросил. «Меня теперь привлекут?» «За что же?» — удивился я. «Ну, за то, что не сообщил, не просигнализировал». «Бросьте, Лев Львович, что за глупости?» «Честно говоря, на вашем месте мало кто рассказал бы о случившемся», — великодушно успокоил я. «Просто показания зафиксируем под протокол» а потом в фоторобот составим этих ваших артистки и американца. Ну и альбомы с фотокарточками посмотрите, вдруг узнаете их. Кстати, не в курсе, где Едвига Ильинишна. Я к ней заходил, а ее дома нет». Приободрившийся Лев Львович взглянул на часы и ответил. «Так она в это время с собачкой гуляет. У нее поделек, маленький такой. В саду у Держинского, тут рядом». Я поблагодарил и ушел на прощание еще раз убедительно попросив выйти из отпуска хотя бы на один завтрашний день. Он пообещал, но без особой уверенности в голосе. В саду Дзержинского среди живописных старых деревьев и очаровательных ландшафтов из заросших кувшинками узких проток прохаживались по дорожкам молодые дамы с колясками и бабушки присматривали за внуками, возившимися в мокром песке у пруда и ковырявшими прутьями тину на маленьком изогнутом мостике с ажурными перилами стояла, обнявшись, молодая пара и смотрела в счастливое будущее. У старинной деревянной купеческой дачи в глубине сада старушки бросали хлебный мякиш сизым голубям и отважным взъерошенным воробьям. На лавочке у памятника железному основателю ВЧК расположились за шахматами двое пенсионеров. Поблизости маялся мальчик лет шести, Катал на веревочке большой пластмассовый самосвал и поглядывал на увлеченного шахматами деда. Едвигу Ильинишну я увидел издалека. Она стояла у пустомента, сама похожая на строгое изваяние в черных одеждах, а по зеленым газонам вокруг носился стремительными кругами маленький персиковый пудель, распугивая недоумевающих голубей. Я подошел ближе. Песик заметил меня и стрелой устремился навстречу. Едвига Иллинишна проследила за Пуделем взглядом и тоже увидела меня. Я улыбнулся и помахал рукой. Она беспокойно задвигалась и взгласила «Пополь, Пополь!». Пудель подбежал ко мне и заплясал рядом, раскрыв пасть в восторженной собачьей улыбки, вывалив язык и напрыгивая перепачканными лапами на штанины. «Пополь, отойди от милиционера, мы уходим!» Я подхватил песика одной рукой и неспеша направился к Едвиге Ильиничне. Она нервно переминалась с ноги на ногу и истискивала в руках поводок. А полоумевший от восторга пудель изворачивался и пытался лизнуть меня в нос. «Здравствуйте, Едвига Ильинишна. Куда это вы так заспешили?» «И вам не хворать. У нас закончилось время прогулки, а у Пополя режим. Ему пора обедать и спать». Она защелкнула карабин поводка и опустила песика на землю. Он немедленно запрыгал вокруг, крутанулся, оплел поводком ноги хозяйки и запутался сам. «Ах, да перестань же ягозить несносное создание!» Едвига Ильинишна с трудом присела, насколько позволяли возраст, юбка и собственные достоинства, и принялась высвобождать себя и пополе из пут. Я решил воспользоваться моментом и тоже опустился рядом на корточки. «Едвига Ильинишна», — начал я с мягкой укоризной. «А что же вы не рассказали, что видели в доме посторонних?» «Каких еще посторонних?» — раздраженно спросила она, совладала наконец поводком и поднялась. «Единственными посторонними в нашем доме в ночь смерти Бори были милиционеры. Уж простите меня за прямоту». И «Я все еще тогда рассказала, причем неоднократно, и вам в том числе». «Значит, добавить вам нечего?» — произнес я профессиональным задумчивым тоном, словно мысленно определяясь со статьей Уголовного кодекса, по которой непременно привлеку вздумавшего упрямиться свидетеля. «Абсолютно нет. А вот сосед ваш Лев Львович кое-что все-таки вспомнил. Господи, нашли кого слушать. Леви скоро будет трудно вспомнить, как его звать. Если у вас ко мне все, мы пойдем. Пополь хочет домой». Песик действительно натягивал поводок, скреб лапами землю, азартно хрипел и упирался, как единственный в связке бурлак, пытающийся сдвинуть с места груженную баржу. «Давайте я вас провожу. Мне все равно в сторону метро». «Извольте», — недружелюбно согласилась и двигая Ильинична, и мы тронулись в путь, держась друг от друга на неприязненном расстоянии, как поссорившиеся супруги. «Послушайте», — я не сдавался, — «речь идет о лицах, подозреваемых в совершении тяжкого преступления» и, возможно, причастных к смерти Бориса Рубинчика. Вы уверены, что ничего не хотите мне сообщить?» «Боже мой! Вы об этом!» — воскликнула Едвига Ильинишна. «Так я уже все сообщила куда следует». «Куда же?» «В Комитет государственной безопасности», — веско ответила Едвига Ильинишна. Это был неожиданный поворот. «Что вы им сообщили?» — спросил я, чувствуя, как глупо прозвучал мой вопрос. «Это невыносимо». Вы с ума меня хотите свести? О лицах подозреваемых и причастных, как вы соболговалили выразиться, вот о ком». И Едвига Ильинична сердито ткнула пальцем в газетный стенд на стене, где красовалась комитетская ориентировка. Фотография исчезнувшего ученого Саввы Ильинского и фоторобот молодой девушки с распахнутыми по-детски глазами. «Вы видели их двоих?» — быстро спросил я. «Нет, только ее. Бледная, рыжая, худосочная девица. Я с ней на лестнице буквально столкнулась в прошлый четверг. Выходила с пополем на вечернюю прогулку в начале девятого, чтобы успеть вернуться к программе «Время», а она мялась у двери. Не поздоровалась, кстати, только зыркнула так, настороженно. Потом дверь открылась, она туда юркнула, и все. И вы ее сразу узнали». «У меня феноменальная память на лица», — сообщила Едвига Ильинична. «Да тут и запоминать нечего, если на всех углах расклеены листовки и по телевидению их показывают чаще, чем членов Политбюро. Разумеется, едва мы с Пополем вернулись домой, я позвонила не по 02, а по другому телефону, длинному. Там ответили «Комитет государственной безопасности», «Оперативный дежурный». Так я и поняла, кто их разыскивает». Ко мне потом и сотрудники приезжали вежливые, внимательные, хорошо одетые, между прочим. Она бросила колючий взгляд на мою клетчатую рубашку и видавшие виды отечественные джинсы. Больше вы ее здесь не встречали? Нет. Кстати, если это не государственная тайна, кого Лева якобы видел в ночь гибели Бори? Он утверждает, что когда все спустились во двор, Из квартиры Рубинчика вышли двое, мужчина и женщина. «С хвостом и рогами!» — ядовито осведомилась Едвига Ильинична. «Нет, вполне приятной гражданской наружности. И куда же они подевались?» «Спустились по лестнице и исчезли». Она фыркнула. «Ну, все понятно. И вы, стало быть, хотели поинтересоваться, не наблюдала ли я пьяных галлюцинаций Льва Львовича?» «Я виноват развел руками». «Получается, что так». Едвига Ильинишна искоса посмотрела на меня, потом чуть улыбнулась, а потом вдруг рассмеялась, неожиданно молодо и задорно. Я подумал, что лет тридцать назад она способна была влюбить в себя без памяти кого угодно. Мы подошли ко входу во двор и остановились. Едвига Ильинишна взглянул на осиротевшую шестерку и покачала головой. «А я знала!» что все так и закончится. Вся эта красивая жизнь, ну, сомнительные знакомства, странные вылазки по ночам. Да, кстати, вспомнила. Может, э -э, это будет вам важно. Боря в последние две ночи перед кончиной кому-то ходил. Именно ходил, не ездил? Довольно странно пользоваться машиной, когда идешь в соседнюю парадную. Я в последнее время взяла себе привычку ложиться спать довольно поздно, Иногда даже за полночь. Наверное, это возраст, не знаю. У меня весьма приличная библиотека. Я выбираю какую-нибудь себе книжку из непрочитанных. Иду в кабинет покойного мужа, включаю лампу и читаю за его рабочим столом. Пополь спит, кругом ночь, тишина. В тишине хорошо и читать, и думать. И вот буквально в пятницу, на следующий день, как я видела здесь эту девицу с плаката, слышу, этажом выше хлопнула дверь. Потом шаги. Кто-то спускается мимо моей квартиры. На часах полночь я подошла к окну. В кабинете окна как раз выходит во двор. Посмотрела. Вышел Боря. Остановился под фонарем. Потоптался. А потом так, крадучись вдоль стены, окитать в ночи, тихонько идет налево и заходит в соседнюю парадную. Мне, как вы понимаете, стало любопытно. Если бы он направо пошел. Я бы могла подумать, что он таки сговорился с Серафимой. Про нее давно уже ходят такие слухи. Но Серафима в первый парадный живет, а Боря зашел в третью. А к кому он мог там пойти среди ночи? Не к Марфи же Игнатьевне. Я осторожно так из-за портьеры стала смотреть. Не загорится ли где-нибудь свет? Но нет, в окнах темно. Думаю, если бы он даже в прихожую кому-то зашел... Я бы увидела оцвет. Хотела было дождаться, когда он обратно вернется. Но до часу ночи Боря оттуда не вышел. А потом я уже легла спать. Но так интересно стало, я даже весь день думала. Ну, кому мог Боря наведываться? И зачем? С вечера уселась у окна в кабинете и стала ждать. И что бы вы думали? Ровно в полночь Рубинчик таким же манером вышел. «И туда же, в третью парадную. Я решила, что, если еще раз туда же отправиться, я за ним прослежу». «Вы отважная женщина», — Едвига Иллинишна. «Ах, оставьте!» — отмахнулась она. «Чего мне бояться?» Но в третью ночь Боря никуда не пошел. Я ждала, ждала его у окошка, как Алёнушка до половины первого, а потом пошла спать. Ну, а под утро проснулась от грохота». Ее темные глаза чуть затуманились. Черты постаревшей античной богини немного смягчились, как будто потеплел мрамор. Она и сама, вероятно, почувствовала, что вдруг дала слабину. Вздрогнула, приосанилась и холодно произнесла. «Прощайте. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы и даже более того. Спасибо большое, Едвига Ильинична, — искренне сказал я. Вы очень помогли». Она молча кивнула, и вошла в парадную, таща за собой на поводке присмиревшего пуделя. Из открытого окна четвертого этажа звонкий итальянский дуэт пел песню о счастье. Маша высунулась во двор, осмотрелась, увидела меня и быстро нырнула обратно. Я подошел к соседней парадной и потянул на себя тяжелую створку двери. Внутри было пусто и тихо. Лестница уходила наверх, но в отличие от парадной Бори Рубинчика, Здесь имелся и второй выход. В конце короткого полутемного коридора виднелась простая деревянная дверь. Я открыл ее и оказался в узком, как галстук, стеляге переулки между домами. Напротив, в приземистом желтом доме, темнела низкая арка. Слева переулок заканчивался тупиком, справа шумел оживленный Кировский проспект. Я вошел в арку и попал в широкий квадратный двор, окруженные чумазыми стенами. Тут жили люди попроще, чем в академическом доме. В разгар рабочего дня окна были закрыты, мелодии и ритмы зарубежной эстрады не нарушали застоявшейся тишины, неподвижный воздух наполняли запахи тушеной капусты и острая вонь от протихших помойных баков. По замусоренному потрескавшемуся асфальту праздно слонялись похожие на шпану облезлые голуби. Я немного покружил по дворам, стараясь держать направление в сторону метро, миновал желтый облупленный флигель с приоткрытой рассохшейся дверью, за которой в пыльном сумраке виднелись старые метлы, повернул направо и вышел на проспект. Академический дом остался далеко позади. Почти напротив меня серым памятником конструктивизму выселся дом культуры имени Ленсовета, а слева, не доходя до метро и дома мод, стоянка такси. Сейчас машин там не было. И под круглым знаком с большой синей буквой «Т» коптался высокий сутулый гражданин в желтой рубашке и с портфелем в руке, поглядывая на часы и не теряя надежды. Дедвига Ильинична, наверное, обладала глубокими знаниями в области человеческих страстей и пороков, но в случае с Рубинчиком не владела всеми обстоятельствами дела, поэтому напрасно ждала, что где-то в окнах соседней парадной вспыхнет свет. Если Боря и наведывался к кому-то в гости, то уж точно не по соседству. Простой и изящный маневр позволил ему уйти от наблюдения и пекаревских спортсменов, и даже сотрудников госбезопасности. Единственным способом передвижения по городу за полночь было такси, и я не сомневался, что именно им Рубинчик и пользовался. Надо будет наведаться на эту стоянку попозже, вечером, когда таксисты, эти хищники ночи покинут дневные убежища утром следующего дня в курилке игорь пуканин из второго отдела сказал мне что в возбуждении уголовного дела по факту смерти рубинчика было отказано результаты проведенной экспертизы однозначно указывали на самоубийство с учетом предшествующих и сопутствующих обстоятельств по факту доведения до самоубийства дело тоже решили не заводить Игорь воспринял эти новости с видимым облегчением, и я его понимал. Я вернулся в кабинет и набрал номер Леночки смерть. «Привет, Адамов!» «Что, уже победили преступность?» «Нет, Лена, пока еще боремся. Смежники подводят». «Ну вот, а я уж думала, что дождалась. Видно, так и помру раньше, чем ты меня в кино позовешь. Чего позвонил тогда?» «Ты в курсе, что по Рубинчику отказали в возбуждении дела?» «Ну да. Вот я и подумал. Может, встретимся у Левина в морге, поболтаем? Расскажите мне все поподробнее. Ты же приглашала как-нибудь вечерком заехать». «Коварный мужик ты, Адамов! Я тебя когда приглашала? Еще в понедельник, а ты проигнорировал. А теперь, когда понадобилось, вспомнил про Лену, да? Я, если хочешь знать, сегодня к Левину и не собиралась. У меня тут и своих дел по горло». Я виновато молчал. Ладно, сказала Лена. в обед подъезжай, сможешь? Я постараюсь вырваться. Если не выйдет, с Генрихом Осиповичем без меня пообщаешься. Леночка, без тебя он даст мне свое заключение почитать и больше ни слова не скажет. Как знать? Ты его недооцениваешь. Мы ж тебя не просто так звали, лясы за чашкой чая поточить. Хорошо. Давай в два часа в судебно медицинском бюро. Только не опаздывай. Я пообещал. Лев Львович тоже явился без опозданий, даже на 15 минут раньше, умытый, бледный и немного растерянный, как человек, впервые за долгое время вдруг оказавшийся трезвым и подзабывший, как на самом деле выглядит этот мир. На нем был старомодный летний костюм и вязаный галстук. Мы оформили свидетельские показания, постаравшись деликатно обойти необъяснимое исчезновение подозрительных лиц и обстоятельства отпуска Льва Львовича. Потом он долго и уныло рассматривал казенные синие альбомы с фотокарточками подозреваемых, как скучающий пионер, пришедший в гости к школьной подружке и вынужденный составлять компанию ее бабушки за жидким чаем и просмотром семейных архивов. «Никого не узнали?» — он покачал головой. «Одна женщина похожа вроде бы на нашего главбуха, Ирину Петровну, ну та, что она фотографии посимпатичнее». Я не особо рассчитывал на иной результат, поэтому сдал альбомы в архив, отвел Льва Львовича в информационно-аналитический отдел на первом этаже и наказал быть внимательным и не торопиться. Спешка нам ни к чему. Постарайтесь добиться максимального сходства, это чрезвычайно важно. Напутствовав его таким образом, я взял потрепанную боевую копейку своего отдела и поехал на Пискаревку. Машина стояла полдня на солнечной стороне улицы и внутри можно было бы с успехом запечь карася. Я открыл все окна, но снаружи в салон лезли только асфальтовый жар, душная пыль и выхлопные газы автобусов и грузовиков. Через четверть часа, что заняла у меня дорога до Бюро судебно-медицинской экспертизы, я пропотел, прожарился, прокоптился и запылился вдобавок, будто ехал не в машине по городу, а верхом гнал стадо мустангов по выжженной прерии. Достойная пара почтенных экспертов поджидала меня неподалеку от входа в бюро, с удобством расположившись под сенью деревьев, высаженных по краю круглой площадки с леповатой чашей пересохшего фонтана посередине. Генрих Хосипович был светел и свеж, облачен в распахнутый белый халат, безупречную кремовую рубашку и на зло погоде и моде коричневый галстук-бабочку. Он сидел на скамейке-качелях под пластиковым козырьком и курил прямую короткую трубку. Леночка устроилась рядом, скрестив и вытянув длинные тонкие ноги, бледные настолько, что отливали какой-то мертвенной синевой. На ней было короткое темное платье с белым отложным воротничком и манжетами, что в сочетании с длинными черными волосами и худым остроносым лицом делало ее похожей на обитательницу местного морга, которую временно вернул к жизни и вывел из холодных подземных глубин на прогулку сидящий рядом эксцентричный ученый. Работа судебно-медицинского эксперта и криминалиста предполагает тесное взаимодействие. Но Леночка с Левиным общались больше и чаще, чем это обуславливали их служебные обязанности, что давало некоторым досужим умам основания для предположений интимного свойства. Я этих предположений не разделял. На мой взгляд, Это была дружба двух увлеченных профессионалов, которые нашли много общего и как специалисты, и как люди. Может быть, Левин отчасти видел в Леночке себя, такого, каким был сам много лет назад, азартного, увлеченного и готового сходу набросать несколько версий, объясняющих самые диковинные картины на местах преступлений. Жизненный опыт научил его сдержанности. Наверное, это была горькая наука, основами которой стала отвечать только на заданные вопросы и излагать исключительно подтвержденные исследованиями факты, умалчивая о странностях и несостыковках. Леночка смерть, напротив, молчать не умела, на сомнительные нюансы дела, могущие порушить стройную версию следствия, указывала с удовольствием, особенно если ее об этом не спрашивали. Она была негативом Левина, его зеркальным двойником, И вместе они составляли дуэт столь же по-своему гармоничный, сколь и эффективный. А может, и было в их отношениях что-то личное, я не знаю. Никогда не умел этого замечать. Трудно ожидать проницательности в подобных вопросах от человека, невеста которого полгода встречалась с товароведом. — Привет, Адамов! — Леночка махнула рукой и прищурилась. — Когда ехал? — Отлично. Есть свободные места в морозильнике. — Здравствуйте, Витя, — отозвался Левин. — Не торопитесь. Мы все там будем, и, уверяю вас, без опозданий к назначенному сроку. Давайте лучше тут посидим. Здесь тень и относительно свежий воздух. Леночка подвинулась, и я уселся между ними. Лавка качнулась на чуть скрипнувших цепях. — Вот, Генрих Осипович, — начала Лена как-то нарочито громко, как если бы представляла дальнего родственника глуховатому деду. «Витя приехал поговорить с вами о деле Рубинчика». Левин выпустил из трубки клуб дыма, которому позавидовал бы паровоз, подумал немного и монотонно заговорил. Следствие поставило перед экспертами ряд вопросов, на которые были даны ответы в рамках проведенного патологоанатомического исследования. Из них основные – причины и время смерти. Вкратце ответ таков – Смерть наступила между 3.45 и 4.45 утра в результате травм, полученных от падения с высоты, в частности, открытой черепно-мозговой травмы с фрагментарным раздроблением костей черепа и компрессионного перелома шейных позвонков с первого по третий с повреждением спинного мозга. Следующий вопрос. Происхождение зафиксированных сопутствующих телесных повреждений. Ответ. Множественные раны кистей рук, а также раны мягких тканей головы возникли в результате порезов о стекло и ударов о твердой поверхности, предположительно, предметы мебели, находившиеся на месте происшествия. «Помнишь, я сразу сказала, что рубинчик в застекленный сервант несколько раз головой въехал?» — встряла Леночка. «Далее», — спокойно продолжил Генрих Осипович, — «на вопрос о том, могли ли...» колото раны поверхности грудной клетки, живота и глазниц быть нанесены обнаруженным на месте происшествия и переданным для исследования кухонным ножом. Экспертиза ответила однозначно утвердительно. Повреждений, нанесенных другим колющим или режущим предметом, на теле не выявлено. И последнее. Мог ли потерпевший самостоятельно нанести себе упомянутые телесные повреждения? Ответ – да, мог. Характерные особенности ран, их глубина, угол нанесения позволяют предположить это с высокой степенью достоверности. Значит, самоубийство. Генрих Осипович пожевал мундштук трубки, подумал и кивнул. Несомненно. Способ, я бы сказал, несколько экстравагантный. Левин кивнул. Согласен. Но мне приходилось видеть и не такое. Помню, в 1978 Топором себя зарубил человек. Поднял над головой и несколько раз ударил по темени нижним заостренным краем лезвия. Можете себе представить? Будто клювом долбил, пока не пробил череп. Или в 1980-м, как раз Олимпиада была, летом. Самоубийство двумя ударами ножа в сердце. Звучит как недобрый какой-то анекдот. Но ведь было. При остановке сердца человек не умирает мгновенно. Проходит от 10 до 20 секунд, прежде чем мозг отключает сознание из-за недостатка притока крови, и еще несколько минут, пока изменения не станут необратимыми. Но картина в обоих случаях, как вы понимаете, на первый взгляд была однозначной. Вот труп с множественными рубленными ранами черепа и окровавленный топор рядом, а вот, пожалуйста, сидит в кресле весь белый, рукоятка финки торчит из груди. Рядом еще одна проникающая рана в Мишриберье. А то, что мы на Кировском проспекте увидели, очень похоже на острое биполярное расстройство. В посмертной психиатрической экспертизе нам отказали, но, на мой дилетантский взгляд, там словно две личности боролись, причем одинаково обезумевшие. Одна заставляла несчастного Рубинчика крушить голыми руками свое жилище и биться головой в шкафы и стены, а другая пыталась все это прекратить. Сначала ножом заколоться, но груди очень характерные для неуверенных попыток самоубийств ранения. ранении, потом, вероятно, достать через глаза до мозга, ну а потом просто выпрыгнуть из окна вперед головой. Боря никогда психопатом не был, заметил я. Если человек находится в состоянии стресса или невроза, то спровоцировать острое психотическое состояние может любой раздражитель. Хотя бы даже алкоголь. Он же как раз выпивал тогда. Левин замолчал, сопя трубкой. Повисла странная пауза. Не затем ведь они меня приглашали, чтобы послушать художественное чтение краткого содержания экспертизы. Я пожал плечами и спросил. «Лена, а что у тебя?» «Ничего, что могло бы однозначно указывать на убийство. Кровь везде, только рубинчика. В квартире такой разгром, что выделить в нем какие-то посторонние включения довольно сложно. Отпечатков полно». В основном, конечно, покойного Бори. Но и других тоже достаточно, что совершенно нормально. У него бывали гости, и кое-кто из них, кстати, оставил несколько женских волос разной длины и цвета, которые я нашла на полу, у зеркала в спальне и в ванной. Дверная ручка захватана. Но еще до моего приезда за нее кто только не брался. На стакане и бутылке с коньяком отпечатки пальцев только хозяина. Никто больше к этим предметам не притрагивался. В общем, если бы мы понимали, что это убийство, можно было бы попробовать за что-нибудь зацепиться. Все отпечатки проверить, волосы по всей квартире аккуратно собрать, чтобы сформировать банк улик, когда злодеев поймают. Но у нас однозначное заключение о характере повреждений, и нет ничего, что также однозначно свидетельствовало бы о присутствии в ту ночь посторонних. Ну, кроме нетронутого угла в комнате. И моей личной в этом глубокой уверенности. «Есть новые свидетельские показания», — сообщил я и рассказал о разговоре со Львом Львовичем. Леночка захлопала в ладоши и торжествующе закричала. «Ага, я же говорила!» «Ну, выводов экспертизы, это же не отменяет, не так ли?» — резонно заметил Левин. «Да и показания, как я понял, неоднозначные». «Неоднозначные», — согласился я. «Свидетель сейчас у меня в управлении, фоторобот рисует. Посмотрим, что получится». Для повторного представления к возбуждению дела об убийстве оснований это не даст. Да я и не собираюсь второму отделу работы подкидывать. Зафиксирую для себя и приложу к делу вежливых людей на всякий случай. Хотя все это странно. Очень странно, — согласился Генрих Осипович. Запутанная история, — добавила Леночка. Они снова замолчали. Я ждал. Левин вздохнул и принялся раскуривать погасшую трубку. Леночка бросила на него быстрый взгляд. Он чуть заметно кивнул. «Странности вообще в последнее время зачастили», — начала она. «А мы можем их только фиксировать», — продолжил Левин, справившийся, наконец, с трубкой, «и отвечать на поставленные вопросы». Чернорабочий следственного дела?» — вздохнула Леночка. «И если что-то происходит совсем уж из ряда вон, нам остается только удивиться про себя», провести экспертизу согласно вопросам, которые задавали не мы, и спокойно жить дальше. «Вас еще можно чем-то удивить, Генри хоспович усомнился я. «Редко, но можно. Вот, скажем, неделю назад, 8 августа, в среду, ответственный работник Ленгу товарищ Трусан, руководитель выездной комиссии, между прочим, это которое разрешение выдает на выезд за границу и занимается всем, что с этой темой связано». «Молодой, 35 лет всего. На должности хороший и не женат», — добавила Леночка. «А что с ним случилось?» — спросил я. «Сгорел на работе», — отозвалась Лена. «В прямом смысле слова». Секретарша почувствовала, что жареным пахнет. Зашла к нему в кабинет, а он на полу догорает, весь почерневший. Ковер насквозь прожжен и паркет обгорел. «Меня там не было, на место другой эксперт выезжал» но тело сюда привезли на экспертизу. Труп весь обуглен. Ожог даже не четвертый, а какой-то абсолютной степени. Сто процентов поверхности тела. Волос, понятно, нет, глаз тоже. Малых выступающих частей тела, носа там, ну, и другого тоже нет. Сверху почерневшая, осыпающаяся углем корка. Внутри все запеклось и свернулось, как взгоревшие котлете по-киевски. Ребра при вскрытии хрустели и крошились. Мозг стал размером с теннисный мяч. В постановлении два вопроса. Первый — причина смерти. Ну, я с чистой совестью фиксирую все повреждения, вызванные термическим воздействием, коагуляцию белка, обугливание мягких тканей, прочее, прочее, и заключаю. Ожоговый шок. Второй вопрос о происхождении ожога. А я думаю про себя, что ответить вряд ли получится, потому что товарищ Труссан не горел. Он в один миг обуглился. Весь разом. Пишу что теоретически такой эффект мог бы дать удар электрическим током чрезвычайно высокого напряжения, причем воздействующим на всю поверхность тела одновременно. Тут даже об ожоговом шоке, если уж быть честным, говорить неуместно, потому что мозг умер мгновенно, еще до того, как испытал какой-либо шок. Ну что ж, зато всем все понятно, током ударило, с кем не бывает. Через два дня некролог в «Ленинградской правде» в пять строчек. Трагически погиб в результате несчастного случая. Соболезнуем. «А я как раз там была», — продолжила Леночка. «Подъезжаем на своем рафике к Ленгу-располкому. Две милицейские машины стоят, сотрудники курят на улице, провожают меня взглядами. Скорая помощь рядом. Дежурный милиционер проводит до этажа. Коридор перекрыт, стоят уверенные в себе люди в костюмах, проверяют документы, пропускают меня и фотографа». Сами не представляются. У приемной еще двое. Эти уже и фотографы не пропустили, только меня. Захожу в кабинет. Там еще двое в штатском. Секретарша, пожилая такая тетка, бледная вся и перепуганная насмерть. Дежурный судебный медицинский эксперт, Надя Татарская, я ее знаю. И все. Кабинет хороший, большой, солидный. От порога до стола совещаний ковер постелен, посередине которого и лежит труп. Начинаю осмотр. Никаких следов горения, ни копоти, ни бензиновых пятен, ни спичек, ничего. Чистота, порядок, часы тикают, тишина. Только жареным пахнет, похоже, как если бы на кухне котлеты сгорели. И еще такой характерный запах озона, как во время грозы. Пока работала, один из тех, что в костюме, в углу стоял, как изваяние А второй мне за плечо постоянно заглядывал, смотрел, что я пишу. Спрашиваю. «Куда высылать протокол осмотра?» Отвечают. «Согласно ведомственному подчинению, в данном случае следователю района, которого, к слову сказать, на место происшествия вовсе не допустили». «Вот так». «Какого числа это было, говорите?» уточнил я. «Восьмого», ответила Леночка. «А потом, сразу, на следующий день, девятого. Да, Генрих Осипович?» Тот кивнул. «Да, Капитонов Дальвин Платонович». «Капитан дальнего плавания торгового флота». «Да, вот такое имя». «Красавец, моряк, дальнобойщик соленых просторов», — вздохнула Леночка. «Наверное, очень горячего нрава был. Вот кровь ей закипела». «Тоже, в буквальном смысле». «Во всяком случае, я ничем другим то, что увидел, объяснить не могу. Не в том смысле закипела, как вода в чайнике, а как при резкой и очень мощной декомпрессии». Только такой декомпрессии в природе не бывает, чтобы вся жидкость в теле, кровь, лимфа, желчь, моча, уж простите, еще кое-что вдруг в один миг вскипели. Я даже не знаю, с какой глубины нужно в один миг подняться для подобного эффекта. Глаза взорвались. Сосуды всех калибров, капилляры, лимфатические каналы, желчные и мочевой пузыри в клочья. Когда тело сюда привезли, одежда вся уже заскорузла от крови с трудом разрезали. Зрелище, в общем, то еще. Опять же вопрос, причина смерти. Ну, если у человека в мозгу разом лопаются все сосуды, гадать не приходится. Чем могло быть вызвано подобное воздействие? Тут уж я, как говорится, сову на глобус натягивать не стал, пишу, неизвестно. В общем, в итоге, заключение после согласования с начальством выходит с формулировкой «острое сосудистое заболевание выясненный этиологии. Все, вопрос закрыт. Я на этот случай не ездила, но когда Генрих Осипович рассказал, такого покойника к нему доставили, поинтересовалась. Капитонова в собственной машине нашли ранним утром на Васильевском острове, у пляжа за гостиницей Прибалтийская, знаешь, там еще валюту меняют. Ну вот, кто знает, может, он тоже менял, встречался там с кем-то волновался или обманули, рассердился на кого-то, вот кровь и вскипела. Пляж — это не с полком, так что все было сделано по процедуре с осмотром протоколом выездом следователя, в общем, без людей в штатском. «Они потом приехали», — спокойно добавил Генрих Осипович, — «сюда». Забрали тело, дали расписку на бланке Комитета государственной безопасности и были таковы. И, кстати, труп товарища Трусана тоже прихватили с собой. Наверное, чтобы два раза не ездить». Он опять засипел трубкой. Леночка раскрыла сумочку, достала пачку стюардессы, вынула сигарету и тоже закурила. Оставалось только мне задымить за компанию. «Мы с Леной ученые», — произнес Левин задумчиво. «В очень специальной прикладной области, но все же. А главная черта настоящего ученого — это любопытство. Как и настоящего сыщика, кстати» вставила Леночка. «Но у нас не всегда достаточно средств и возможностей, чтобы свое любопытство удовлетворить. Я вот уже человек немолодой, многое повидал, знаю цену молчанию и разумному компромиссу, но от некоторых вещей просто так отмахиваться не могу, хотя такое и случается все реже и реже. Но это, согласитесь, случаи из ряда вон, да еще и подряд. А теперь вот и рубинчик еще», — добавила Лена. «Ну да, тоже история по-своему странная, хотя с двумя предыдущими не сравнить. Мы с Леной еще в понедельник перекинулись парой слов, когда были на Кировском, и решили, что вам, Витя, наверное, все это будет интересно. Так? Так. Ну вот и славно. Если вдруг любопытство сыщика побудит вас к каким-то действиям, и результаты будут занятными, вы же не откажете в любезности поделиться ими с нами?» Можете на это рассчитывать. «Ура!» — воскликнул Леночка. «Поделись, пожалуйста, когда будут готовы результаты фотороботов. Хорошо? Очень интересно, кто в кресле сидел». «Лена, это самое простое и самое быстрое, что я могу сделать». Я посмотрел на часы. «Думаю, Лев Львович уже справился». И не ошибся. Верный моим заветам быть внимательным и добиваться сходства, Лев Львович до изнеможения довел Яшу Гольдмана эксперта по фотокомбинированным портретам, перебирая варианты бровей, носов и глаз со тщательностью великих художников-портретистов. Когда я появился, Яша с обреченным видом сидел за клавишами машины, а Лев Львович без пиджака в ослабленном галстуке стоял, выставив ногу вперед и с прищуром оценивал лицо на тускло-светящемся матовом экране. Он наклонил голову в бок и потер подбородок. «Пожалуй, оставим вот так», — сказал Лев Львович. «Хотя я бы еще добавил выразительности взгляду». Он повернулся, увидел меня и не без гордости объявил. «Товарищ капитан, принимайте работу». С первого фотопортрета смотрел мужчина с волевым подбородком, мощными надбровными дугами и взглядом истребителя бизонов и доловаров лицо его показалось мне смутно знакомым как будто я встречал его несколько раз но вот где никак не получалось припомнить это американец сообщил лев львович да и правда похож одобрил я а женщина ее я узнал сразу кошачий разрез глаз широкие скулы ярко очерченный выразительный рот темные волосы модная короткая стрижка «Красивая», — прокомментировал Яша Гольдман. «На артистку похожа». Это была та самая молодая женщина, которая сидела за столиком у окна в Лягушатнике на Невском в тот день, когда Тонечка сообщила мне о своем намерении строить личное счастье с товароведом. Я еще послал ей на столик бутылку шампанского. И это была хорошая новость. Артистка существовала на самом деле, а не была плодом алкогольных галлюцинаций, злоупотребляющего отдыхом инженера.